методические указания первое мышцы должны быть максимально расслаблены с удобной и хорошей фиксацией второе прием проводить медленно плавно без рывков до 50 60 движений в минуту третье Движение проводить как в восходящем, так и в нисходящем направлении, центробежном и центростремительном, без перескакивания с одного участка на другой с учетом характера патологического процесса. Четвертое. Интенсивность массажа наращивать постепенно от процедуры к процедуре чтобы не было адаптации, привыкания. Пятое. Прием начинать от места перехода мышцы в сухожилие и кисти располагать на массируемой поверхности с учетом ее конфигурации.